Часть третья. Но что делать будешь? хохотнула левая рука Ди, пока охотник мчался к окраине деревни. Кто-то хочет, чтобы ты разбудил девушку, кто-то наоборот. И обе стороны будут стоять на своём до конца. Чёрт, обе стороны пытаются разрешить конфликт своими силами. Убить или не убить? Ты решаешь их судьбу. Под какой звездой ты родился? Я уже из деревни. Сказал Ди, когда они проскочили через синеватый мрак. Не выйдет. Это выдуманный мир. Ты не можешь уехать, пока хозяин сна тебе не позволит. Вдохни ветер. Слова охотника не корязки, как порывы урагана. И левая рука поднялась практически сразу, словно бросая гуза в по ладони ветру, и с немыслимым свистом втянуло воздух. Значит, мы справимся. Непонятно кому, то ли себе, то ли левой руке сказал охотник, и пришпорил коня так, что тот помчался будто сумасшедший. Дев вдруг свернул направо, заметив бегущую вдоль забора рядом с ним чёрную тень пантера. Точа что-то мелькнуло из правой руки охотника, и едва он увидел верхом на зверя Дункана, и сильнее стегнул поводьями. Деревянные иглы с безошибочной точностью вошли в коротышку, но в следующий миг тело пантеры разделилось на три части, которые ринулись прямо на Ди, приблизившись к охотнику, они выпустили клыки и длинные точно змеи когти. С мелодичным звоном отбросивший их оружие блеснула вновь, когда части тела беспомощно зависли в воздухе, и не были готовы к очередной атаке. На сей раз их разрезало пополам горизонтально, и к тому моменту, когда лёг кровавый туман, Ди уже ускакал на 40 футов вперёд. За ним погнались передние и задние лапы, однако они теперь представляли собой всего лишь куски плоти. Расстояние между охотником и тем, что осталось от пантеры, стремительно увеличивалось. Перед ним замаячила роща рослых деревьев, где добрался до крайней деревни. Возможно, у него наконец появился шанс выбраться отсюда. Левая рука вытянулась вперёд, на ладони сформировалось человеческое лицо и сложила губы трубочкой. Взвыл ветер, прежде оно вдохнуло, а теперь выдыхало. Неизвестно, какие чудеса творила ладонь с воздухом, но пейзаж на переднем плане начал подёргиваться лёгкой дымкой, словно тонкий листок бумаги истязаемый бурей, Заборы лес вдали превращались в марево. Позади, хоть определить расстояние не было, теперь никакой возможности разворачивалась другая сцена картина реального мира: предрассветное небо и смутные призраки деревьев. Перед самой изгородью конь набрал скорости, в мощном прыжке всеми четырьмя копытами оторвался от земли. Головой вперёд он ворвался в картину, похожую на мультиэкспозицию какого-то потрясающего, завораживающего фильма, но вдруг животное забило копытами воздух. Ди соскочил с рухнувшей камнем вниз лошади и планируя опустился на землю, и планируя опустился на землю, тут же выхватив меч, чтобы парировать летящий в него нож. Этого я и ожидал. Последовав за тобой, я только хотел напугать. Дей обернулся на голос, позади деревьев впрелся здоровяк верхом на лошади, и охотник заключил, что нож брошен именно им, одним из бесчестных биобратьев Гарольдом Би. А вот почему я разделуюсь с тобой со всех сторон. Глядя, с этими словами тело Гаральда отклонилось назад, и из него начали высвобождаться поддельные образы. Напросто вылетела деревянная игла, проскочив сквозь настоящее тело, прежде чем воткнуться в дерево позади. Фальшивка ухмыльнулась охотнику, и ещё одно прозрачное тело вылетело вперёд, но тот двойник, который создал его, не исчез. и новые образы продолжали создавать себе подобных, точно так же, как создали их. За несколько секунд пространство вокруг Ди заполнилось несчётным количеством двойников Гарольда. Не возникла бы проблемы, если бы точно знать, какой из них настоящий, но вычислить истинного Гарольда было невозможно. Даже Ди со своим невероятно острым чутьём находил, что все фальшивки в точности походят на реальность. На сей раз мы воспользуемся вот этим. Хором заявили десятки изображений Гарольда, демонстрируя оружие в правой руке. Деревянные колья Слышал я, красавчик, что такие штуки действуют и на дампира тоже. И к слову мы все настоящие. Если б нас была сотня, то мы вбили бы в тебя сотню кольев. Но мы будем действовать немного иначе. Вот так. Яркие белые полосы вылетели из правых рук нескольких двойников, и когда вращающиеся колья дождём посыпались сверху, Ди весь обратился в чёрный ветер и ринулся вперёд. Потому может, изображение Гаральда, стоявший на передних позициях, каждый с колом на своё дело знали в полголоса с атаку. Оставался вопрос, что произойдёт, когда одинокий красавец столкнётся с множеством чёрных фигур. Если план Гаральда имел просчёт, то именно из-за опыта нежели от его недостатка. Сделав вывод о скорости идеи и стиле его мечей, исходя из их прошлого сражения. Деревянные колья, брошенные двойниками не встретили на своём пути ничего, кроме пустого воздуха, Каждый раз, когда раскинувшая плащ чёрная тень, подобным мистической птицей проскальзывала между ними, раздавая удары направо и налево, вся орда образов Гарльда рассекалась посередине и растворялась в воздухе. Меньше, чем через 20 секунд, в одиночестве неподвижно стоял на чистой, залитой лунным светом поляне. Что теперь, если отступишь, тогда не было никакого смысла тебя сюда вызывать, тихо проговорил охотник. Ему не ответили, завывал лишь холодный ветер. Ди бросил взгляд на лежавшую на земле мёртвую лошадь, из у её шеи торчал нож. Мы выберемся без ускорения, спросил он. Никогда в жизни, ответила левая рука. Хорошо бы именно сейчас кто-нибудь бухнул прямо перед тобой новенькую лошадку, но, судя по тому, что происходит в этих снах, никто не расчобрится. Ничего не сказав, дес смахнул с меча кровь и вернул его в ножны на спине, уже через секунду он развернулся кругом. Передопредвив, невидимую атаку с металлическим лязгом и фонтаном искр, клинок охотника с невероятной силой рубанул пространство в точно выверенном месте. Не узнать звук рвущейся плоти было невозможно. Кто-то застыл в предсмертной агонии, и впереди проявился смертельно раненый Гарльдби. "Не думай, что ты теперь в безопасности. Это не твой мир", Гарльд с трудом выговорил последние слова, кровь хлынула изо рта, и он распластался на земле лицом вниз. В прошлый раз он смог ранить Ди только по одной причине: охотника отвлёк директор больницы и его аппарат. А легче, чем можно было представить. Но ну, чем теперь займёмся? Не бросив взгляда на Гаррелда, Ди ответил на вопрос левой руки. Мы можем только ждать и иметь в виду, что здесь даже тени наши враги. Да, да, это понятно, но ты же не можешь простоять на одном месте. Идёшь или как? Ещё до того, как рука закончила говорить, Ди уже направился к изгороди, которая была чуть выше шести футов. Но состояли из трёх рядов. И легко оттолкнувшись от земли, Ди перепрыгнул на другую сторону, но дальше двинулся не сразу. По другую сторону забора никакой дороги не оказалось, не было даже леса. Опушка рощи виднелась теперь далеко впереди, а прямо перед ним расстилалась голая земля, усыпанная могильными камнями, круглыми и квадратными, большими и маленькими. Кладбище. Для решающего боя самое, что ни на есть подходящее место. Некогда аристократы и люди водили здесь дружбу, а теперь всё разрушено и заброшено, и удушливые миазмы, несмотря на ночное время, растеклись по округе. Дей сделал шаг и оказался в центре кладбища. По левую сторону от него располагался необычайно большой мраморный склеп. Куполообразная крыша была оборудована параболической антенной для связи по спутнику и лазерной системой обнаружения. На них тоже лежал толстый слой пыли. Тёмная линия пролегла прямо посредине отполированных дверей. Дев спокойно наблюдал, как они беззвучно отворились. Кто ещё Макварити из обитателей аристократов, как не аристократ. Несомненно, это последний ассасин под осланым миром где. Лицо охотника ничуть не переменилось и после того, как из темноты выступила фигура шерифа Круца. Обрывок ткани, оставленной убийцей, который атаковал Ди во сне, был частью куртки шерифа, некоторое время находившегося под контролем аппарата. Шериф держал метающий колье пистолет. Под пустыми глазами раздвинулись губы, и выглянула пара клыков. Очевидно, мир дал Шарифу Крутцу возможность сражаться с диноравнах. Похоже, пришло время выбора, мрачно пробормотал шериф, выйдя из склепа. Я уже не управляю собой. Их разделяло 10 футов, где могло не хватить секунду, чтобы увернуться от кольев. Этим оружием я по тебе не промахнусь, да и не собираюсь, продолжал шериф еле слышно. Даже теперь я не до конца уверен, должен ли я защитить этот мир или нет, но спасти его не могу. Когда встретишься с Сибилой на том свете, передай ей мои извинения. А если она теперь одна из аристократов, как же она умрёт? спросил Ди, взгляд у слова охотника на вампиров. Сибилла будет продолжать спать, а твоя жена будет продолжать ждать, пока ты вернёшься к ней. Видно, в мире, который ты пытаешься защитить, не всё забавы и веселья. Шериф нажал на курок. Находящийся под давлением газовый баллон в спусковом механизме придал фунтовому копью скорость 2300 футов в секунду, но оно было сбито перед самой грудью Ди серебряной вспышкой света. Как шла малва, меч демократеч лазерный луч. Из левой руки Ди сверкнуло белым, и растворилась в темноте, а тело Шерифа подпрыгнуло на невероятную высоту. Вытянув вперед пистолет, Шериф с шипением выпустил несколько блестящих ракет, плюясь огоньками, они полетели вниз прямо на Ди. Добрав плащ Ди прижал его к груди и затем широко раскинул. Расчет времени был исключительным. Плащ изменил траекторию полета ракет, не повредив их предохранителей, и три предвестника смерти, не неспособные принять новый курс, обратились землю в клочок преисподней. Два силы это вспорхнули в небо, приземлившись на расстоянии в несколько ярдов. Один из них сильно покачнулся и повалился, настоящий позади могильный камень. Если они снова меня изменят, это изменит нынешнего меня Ди. Я не знаю. Ответил охотник: "Всё равно я не хочу возрождаться. Удачи тебе". Облокатившиеся на надгробие крест быстро ослаб и скатившийся с камня нежно прошептал одно единственное имя. «Имя да?» — На этот раз совершенно серьёзно буркнула левая рука Ди. "Так что он сказал? А Эленк или Сибилла?" Ди ответил. Из-за огня жуткие тени и цвета плясали на его лице.